Глава третья Голову мыли дегтярным мылом, а потом полоскали каким-то коричневым травяным отваром. Фена не было. Роскошную прабабушкину шевелюру долго сушили полотенцами, расчесывали дурацкой, похожей на одежную, щеткой. Гели даже испугалась, что после всего этого волосы будут выглядеть кошмарно. Однако зря волновалась. Выглядели они просто замечательно, зверски блестели и вообще. Даже стыдно стало. Думала ведь, что попала к каким-то дикарям. Керосиновые лампы, вода ведрами, а еще учится в лицее с углубленным изучением истории. Все здесь было. И электричество, и телефон, и водопровод, и нормальная ванна. 20 век все-таки. «Ладно, теперь надо было разобраться с одеждой. Не ходить же все время босой в сорочке, как призрак». Дождавшись, пока Аглая Тихоновна пойдет звонить доктору, тот вынужден был вернуться на службу, но велел телефонировать ему каждый час и сообщать о состоянии дочери. Геля полезла в шкаф. Платьев было довольно много, и некоторые даже ничего себе. Шерстяное серое и еще одно с матросским воротником. Но все ужасно длинные. На широкой верхней полке стояли какие-то круглые коробки. Сняла одну, заглянула, там была шляпка, самая обычная, соломенная, с голубой лентой. Так, а где же они здесь держат трусы и майки? Может ли человек без трусов чувствовать себя уверенно? Конечно, может, если он младенец или дикарь, а цивилизованной девочке трусы необходимы. Белье нашлось в комодике под зеркалом, и геля совершенно недостойно, как дикарь или младенец хихикал, разглядывая длинные хлопковые трусищи, натуральные панталоны до колен. Штанины были присборены и пришиты к поясу кокетки. По нижнему краю у колен панталоны заканчивались оборками, украшенными фистонами и вышивкой, а в дырочке на вышивке продернутые атласные ленточки. В общем, умереть, уснуть – какая красота! Но других моделей не предлагали. Геля натянула красоту и продолжила исследование недракомодика. Кроме панталон там хранились аккуратно переложенные бумагой и мешочками саши, с уже набившим оскомину запахом луговых трав. Белые рубашки, длинные, как та, в которой она спала, и покороче. Майки тоже были, но странные – из плотной ткани с рядочком полотненных пуговиц и болтающимися по краям широкими резинками. Геля долго не могла понять, что это за резинки такие, пока не нашла чулки. «Да и это же держалки для чулок! Колготки-то еще не изобрели, судя по всему!» Надела жесткую и неудобную майку, с трудом застегнув на спине ряд мелких пуговичек, и стала прилаживать чулки. С чулками дело обстояло совсем плохо. Банталоны, но ну, никак не желали в них влезать, сбивались наверх. Барышня, не желаете ли теплого молочка? Послышалось от двери. Геля обернулась и увидела Анушку. Нет, спасибо. Я вот одеваюсь, объяснила смущенно. Брови у Анушки от чего-то сделались домиком. Она горестно покачала головой, потом двинулась к геле, причитая громким шепотом. Что ж вы, ливчик то задом наперед напялили и рубашечку не надели. Натирать же будет. Давайте, снимайте все, я вам помогу переодеться. Выяснилось что сначала надо надевать еще рубашку, ту, что покороче, потом фигню с резинками, но хоть пуговицы на этом гадском лифчике оказались спереди, и то хорошо. Потом чулки и только после этого панталоны. Атласные ленточки под коленками, оказывается, были не только для красоты, но еще и дополнительные подвязки для чулок. «Уф! А какое платье лучше надеть?» – робко спросила Геля. «А вот». Анушка выхватила из шкафа платье и протянула Гели: Любимое ваше, штапельное, мягенькое. Управитесь? Управлюсь, кивнула девочка. Анушка упорхнула, а геля скептически оглядела любимое платье прабабушки. И что она в нем нашла интересно? Длинное, противно-светло-коричневого цвета в мелкий цветочек тоном потемнее, да еще на плечах пришиты дурацкие оборки. Но делать нечего. Надела эту гадость. Застегнула пуговицы, повязала поясок. Пошла к зеркалу. Умереть? Уснуть? Мало того, что уродливая, так еще и ужасно неудобная. Платье тянуло в проймах. А уж о том, чтобы поднять руки, и речи не шло. Весь ком нижнего белья сразу начинал ползти вверх. «Как же они ходят в такой куче тряпок?» Раздраженно извиваясь перед зеркалом, думала Геля. Она даже протанцевала танец маленьких утят, чтобы лучше приспособиться к новой одежде. Но нет, безнадежно. Тут хоть танец маленьких лебедей танцуй, все равно будешь чувствовать себя плохо оседланной коровой. Геля остро затасковала по трикотажным майкам, нормальным человеческим трусам и коротким юбкам. А джинсы, а светерочки, а колготки, наконец... «Ау! Где вы, мои дорогие? Долго ли я не увижусь с вами? Долго ли мне носить эти ужасные вериги?» Про вериги она в интернете читала. Так назывались разные неудобные штуки, например, железные цепи, полосы и даже настоящие кандалы, которые носили всякие монахи-аскеты, чтобы посильнее мучиться. Почему-то они считали, что это круто. К статье прилагалась и картинка с подписью. Шапочка, плеть и вериги преподобного Иринарха Ростовского. Ничего себе модные аксессуары, подумала тогда Геля. Но она и подумать не могла, что когда-нибудь станет девочкой-аскетом и будет вынуждена таскать вместо одежды такое свинство. Только шапочки и плети не достают. Впрочем, следовало признать, что красоту Поли Рындиной даже этот сомнительный наряд победить не в силах. Минутку полюбовалась замечательной красавицей в зеркале, и настроение сразу улучшилось. Что ж, можно спокойно появиться перед публикой. Геля направилась было к двери, но, сделав несколько шагов, вспомнила про обувь. Поискала тапочки у кровати. Нету. Потянула нижний ящик шкафа, а там... Может быть, одежда у них и не очень, но обувь ужасно милая. В открытой коробочке лежали восхитительные домашние балетки. Гере посмотрела на подошву и поняла, что по улице в них не ходили. Тонкой кожи цвета топленых сливок, украшенные медными пряжками, а на щиколотке ремешок с медной же фигурной пуговицей. Немедленная обулась, протанцевала до кровати и обратно. Блеск! Да чего же мягкие и удобные? Не то, что одежда. Подол длинного платья путается в ногах. Или ноги в подоле. Резинки тянут, пуговицы душат, трусищи пузырятся на попе. Хочется скинуть все это с себя и завизжать. В сердцах несколько раз повторила очень плохое слово, которое как-то слышала от мамы Алтын Фархатовны. Досада схлынула. Что ж, ради спасения человечества можно и потерпеть.